Кристофер Джон Сенсом. Стинание. Читает артист Александр Хашабаев. Посвящается моим стойким соратникам-литераторам: Росс Броди, Майклу Холмсу, Ено Кингу и Уильяму Шоу, с благодарностью за все их замечания и предложения по поводу последних семи книг. От автора. Хотя современному читателю отдельные детали религиозных разногласий, о которых говорится в этом романе, и могут показаться несущественными, однако в Англии в сороковых годах 14-го столетия это было буквально вопросом жизни и смерти. В 1532-1533 годах Генрих VIII отверг верховенство папы Римского над английской церковью, на поже вплоть до конца его правления он постоянно колебался между сохранением старых католических обычаев и переходом к новым протестантским. Тех, кто предпочитал традиционные устои или даже мечтал вернуться в лоно Рима, именовали по-разному – консерваторами, традиционалистами и даже папистами. Те же, кто желал перехода к лютеранским, а позже к альвинистским порядкам, стали называться радикалами или протестантами. Термины консерваторы и радикалы имели тогда совершенно иной смысл. В привычном нам значении, связанном с социальными реформами, они стали употребляться значительно позже. В 1532-1538 годах многие люди переходили из одного лагеря в другой, кто по искреннему убеждению, а кто и просто чтобы спасти свою шкуру. Приспособленцев всегда хватало. Некоторые, хотя и не все религиозные радикалы считали, что государство должно бороться с бедностью, однако и радикалы, и консерваторы в равной мере ужасались идеям анабаптистов. Представители этого немногочисленного религиозного движения всегда были настоящим пугалом для политической элиты, поскольку верили, что истинное христианство зиждется на принципах общности имущества и социального равенства. В 1546 году одним из ключевых моментов стала приверженность традиционной католической доктрине о пресуществлении. Предполагается, что когда священник во время мессы освящает хлеб и вино, они преображаются в истинное тело и кровь Христовы. И это даёт христианину возможность соединиться с Богом. Это было традиционное верование, от которого Генрих VIII никогда не отклонялся. Мало того, в 1539 году он издал акт о шести статьях, согласно которому отрицание преосуществления объявлялось изменой и наказывалось сожжением у позорного столба. Это был второй важнейший документ после акта о супрематии, принятого в 1534 году закона «Связь». провозгласившего короля, а вовсе не папу Римского, единственным верховным земным главой церкви Англии. Политическая жизнь Англии летом 1546 года была полна драматических событий. Так протестантская проповедница Энн Аскью была действительно сожжена на костре по обвинению в ереси. Перед этим её жестоко пытали в Тауэри. и она оставила документальный отчет о своих страданиях, ухитрившись передать на волю рукопись книги «Испытание». Празднования по случаю прибытия в Лондон французского адмирала де Анебо и впрямь имели место, причем сохранились описания этого визита. История про Бертано также не выдумана. Кроме того, существовал заговор традиционалистов с целью сместить королеву Екатерину Парр. Она действительно написала книгу под названием «Стенание грешницы», которая была опубликована только после смерти Генриха VIII. Впрочем, история о краже рукописи является авторским вымыслом. Дворец Уайт-Холл, отобранный Генрихом у опального кардинала Томаса Уоллси и значительно расширенный им, занимал примерно то место, где сейчас располагаются Скотланд-Ярд и Даунинг-стрит. Это было поистине грандиозное сооружение, одно из крупнейнейших в Европе. К сожалению, после двух случайных опустошительных пожаров в 1691 и 1698 годах дворец сгорел до основания. До наших дней из всего комплекса сохранилась лишь одна единственная постройка першественный зал. Однако во времена Тюдоров её ещё не было. Действующие лица и их место в спектре политической и религиозной жизни Англии. В романе присутствует великое множество персонажей, прототипы которых действительно жили в то время. Однако, разумеется, описывая личности этих людей, автор дал волю своему творческому воображению. Итак, королевское семейство. Король Генрих VIII. Королева Екатерина Пар. Принц Эдуард, 8 лет, наследник трона. Леди Мария, 30 лет, горячая сторонница традиционализма. Леди Елизавета, 12-13 лет. Семейство Екатерины Парк, все реформаторы. Лорд Уильям Парк, её дядя. Сэр Уильям Парк, её брат. Леди Анна Герберт, её сестра. Сэр Уильям Герберт, её зять, муж Анны. члены королевского тайного совета Джон Дадли герцог Нортумберленд реформатор Эдуард Сеймур граф Хартфорд реформатор Томас Краммер архиепископ Кентерберийский реформатор Томас Ридли лорд канцлер не имеет твёрдой религиозной приверженности сэр Ричард Рич не имеет твёрдой религиозной приверженности Сэр Уильям Пейджет, личный секретарь короля, не имеет твёрдой религиозной приверженности. Стивен Гарднер, епископ Винчестерский, традиционалист. Томас Говард, герцог Норфолк, традиционалист. Прочие. Уильям Уилл Сомерс, шут короля. Джейн, шутиха королевы Екатерины или леди Марии. Мэри Одол, фрейлина королевы Екатерины. William Cecil. Последствия главный министр и советник королевы Елизаветы I. Sir Edmund Walsingham. John Boyle. An ask you. В замужестве Каем